Глава тридцатая. Интерлюдия четыре. Третий тур уныло шмыгнул носом Санти. «Какого хрена? Вы же обещали!» «Сам не понял», — потряс головой рыжий феникс. «Честно, что за фигня? Ты, конечно, красивый, харизматичный, поклонницам нравишься, но успел ты, ну, не сказать, что совсем ужасно, но говори прямо». «Все эти до сих пор повторяют этот гнусавый речитативчик и ржут», — пожал плечами Энрике. Я, как услышал в записи, сам не знал, то ли от смеха лопнуть, то ли к центру земли закапываться от стыда. «В ноты ты, кстати, попал, но это знают только организаторы шоу», — прокомментировал со своей кровати Ха. «Я слышал оригинал из аниме. Там исполнитель гундел не намного лучше». В любом случае вышла неплохая вставка. «Неважно, какую чушь ты творишь, главное — делать это уверенно». «Тогда все подумают, что так и надо». «То, как ты фигурно поскользнулся, тоже оценили. Приняли за элемент брейк-данса». Вся сеть полна мемами и визгами на тему «Ах, какой он настоящий на фоне фальшивых улыбок!» скривился Лео и недовольно посмотрел свою чашку. Кофе кончился. И вообще был невкусный. А Рита где-то бегает. «Ну или ее опять не пускают в общагу». при том, что она теперь главный представитель син, -Син на шоу. «То есть мы все фальшивые?» — внезапно разобиделся неизвестно на кого Феникс. «Молчи, несчастный, ты тут главный хищный хмырь в перышках розового цыпленка!» — огрызнулся Лео. «А Энрике у нас глоток свежего воздуха». «Скорее глоток веселящего газа!» — хмыкнул Ха. «Не хочу!» Категорически выставил перед собой ладони Санти. «Ни воздухом, ни газом! Вы обещали!» «Клянусь, если в следующем туре вы не призовете своих фанаток не проголосовать за меня, я... я... я вас ночью подушкой придушу!» «Спокойно, брат!» — выдал всю дорогу помалкивающий Бо. «Мисс Рита обещала тебе свободу, даже если ты каким-то чудом пройдешь в финал». «А она тут каким боком?» дёрнул бровью Джинджер. Контракту нашего бревна с шоу, не с агентством, а там всё чёрным по белому. Выиграл, изволь, семь лет уделить карьере айдола, удовлетворяя желание толпы». «Да не пройдёт он в финал, это было бы слишком», — отмахнулся Ха. «Вы о другом подумайте. Что нам делать с мелкой сволочью? Может, напустим на него Энрике с подушкой, не дожидаясь перитонита?» Я раньше не знал, что бывают настолько противные дети. У меня младшая сестренка не такая зараза, при том, что ее избаловали все, включая Джосси. Рита сказала окучивать этот дикий лопух, сморщился Лео. Он не дикий! Бо всегда говорил очень тихо, но вот парадокс, его слышали? Скорее перепуганный. Ему, как и всем приютским, некуда больше податься. И если мне по окончании контракта тренни еще предлагали идти в их Под танцовку на небольшую ставку то что хотели сотворить смо я даже предполагать не хочу это не причина гадить там где живешь непримиримо насупился льёнок припомнив испорченные кроссовки и кучу других пакостей ты не понял бо посмотрел на него не то чтобы как на идиота, но слегка удивленно он делал это не по своей инициативе в смысле Лео вытаращил глаза. Ты был самым способным тренне агентства. ты зарабатывал больше всех даже в нашей потагонке. У тебя нормальные родители тебя надо было контролировать жестче всех. Не давать тебе возможности поднять голову и просто подумать. Да иди ты Лео даже рот приоткрыл, впрочем как и все остальные. Ха и феникс были в шоу-бизнесе давно, но ни один не работал. В заштатном агентстве не являлся сиротой. Такие нюансы прошли мимо них по большой дуге. В Син-Син детей из более-менее благополучных семей можно по пальцам одной руки пересчитать. Руководство старалось набирать рекрутов либо из сирот, либо из низшего класса, чтобы даже нормально контракт прочитать не могли. Тебя взяли как исключение и сразу готовили на центрового, максимально изолировав от родителей. Агентству нужно было выпустить хоть одну более-менее нормальную группу за последние пять лет, чтобы никто не заинтересовался, на чем, собственно, они зарабатывают. В твоей группе должен был быть воробей, но руководство ни в коем случае не могло допустить дружбу между вами. Разделяй властвуй, Это первое. Плюс надо было контролировать твои финансы. Зря, что ли Юй никогда не вредил тебе физически, только портил дорогие вещи. Вдруг бы ты или твоя мать с отцом накопили на нормального юриста, а так пригрозить тебе долгами за тренеров и вещи, и ты сразу покорно пойдешь выполнять все, что им нужно. То есть сожжённая кожа на ступнях — это не физический вред? Не то чтобы Лео хотелось поспорить, но от всех этих невероятных открытий он так обалдел, что теперь пытался разобраться до конца. Юй мелкий и трусоватый, его легко оказалось заставить, — пожал плечами Бо. Но он не дурак. Если бы хотел сжечь тебе кожу всерьез, сообразил бы испортить обувь тогда, когда никто не видит. А он дождался, чтобы в комнате была Рита. Думаешь, просто так? Не слишком ли ты его защищаешь? Поинтересовался Рыжий. Просто пересказываю все то, что он выболтал мне в истерике. Сам он этого вам никогда не расскажет, потому что искренне считает, что его это унизит. А я такой же приютский и всю дорогу аутсайдер. Вот его и прорвало. «Подтверждаю», — вздохнул Санти, временно забывший о своих проблемах. «Я слышал, я не приютский. Но и не ваш, в смысле, случайный человек нашел и вообще в тусовке чокнутых клоунов. Зачем он облил Риту вонючей дрянью, и так понятно. резюмировал Джу. «Она стала слишком сильно тебе помогать, повышать самооценку и разрушать авторитет Синсин. Агентство -Син. Агентству невыгоден такой человек рядом с их будущей дойной козой». «Угу. Мне сразу показалось странным, что Риту уволили после доноса какого-то трейни, когда обычно нас вообще никто не слушал». Лео запустил обе пятерни в волосы и подергал. Сколько бы я раньше не жаловался, сколько не просил, никогда не реагировали. А тут воробей один раз чирикнул — и на тебе! Это дело прошлого. И не отменяет противности характера Моюя, — напомнил о главном Ха. Мне что, каждый раз щипать его за зад на репетициях, чтобы он перестал притворяться хриплым рэпером и пел нормально? — Аху, офигенный альт! — с лёгкой завистью заметил Феникс. и рожа без дурацкого майкапа, как у сладкой маминой булочки. Девушкам должно нравиться. Чем он недоволен? Я так и не въехал». «Он в детском доме. Несколько раз был сильно избит», — пожал плечами Бо. «Именно за то, что ты сейчас озвучил. Потому он ненавидит и первое, и второе, и, в принципе, все бабское». «И как тогда окучивать этот ходячий комок детских травм и комплексов?» «Не понял Ха. Вопрос».